Я уже говорил, что считал себя европейцем в душе, но мысль о надвигающейся битве с англичанами, владыками морей и хозяевами мира, наполняла меня одновременно восторгом и страхом. Европейской стороной своего ума я понимал эту раздвоенность вполне. Эдипос к амфорексу, или, говоря проще, мозакон. Эффект, связанный с фигурами отца и матери. Как учит пророк психоанализа Фрейд, Человек испытывает к отцу противоречивые чувства: смесь почтения с подсознательным желанием убить старика и занять его место. Я сам не читал Фрейда, но часто наталкивался на пересказ этих идей в популярных журналах. Я вспомнил об этом, когда впервые увидел в берманских джунглях мёртвого англичанина. Меня поразил цвет его кожи: тёмный, почти коричневый. Он был ещё молод, но лицо его выглядело морщинистым и старым, как бы задубевшим под ветром и солнцем. Он походил на мумию, колдовством поднятую из праха и отправленную воевать. Его форма была выцветшей и старой, а голову покрывала белая тряпка, которую я сперва принял за марлевую повязку, но это оказался тюрбан. Он, видимо, хотел защитить себя от солнца. На его рукаве была странная нашивка со злобно выгнувшей спину чёрной кошкой. Всё в его облике выдавало такую обезодоленность и нищету, такое личное ничтожество, что меня передёрнуло от отвращения и сострадания. И эти люди владеют миром. Если так, пришло время бросить им вызов. Впервые в жизни я ощутил себя частью восходящей нации. борьбиться за великое будущее. Самое главное, я почувствовал наше право на такое будущее. Что бы ни шептала моя европейская часть, теперь она будет знать своё место. Через несколько минут мне объяснили, что передо мной всего лишь мёртвые индусы с 17-й дивизии. Англичане, как обычно, сумели заставить одних азиатов убивать других. Ощущение морального превосходства над культурой белого человека, испытанное из-за глупой ошибки, было, конечно, сладким, но не долгим. Это была галлюцинация голодного матроса, увидевшего на горизонте садкавшуюся из тумана землю и решившего, что на неё можно поставить ногу. Наивно полагать, что военная пропаганда не действует на мозги. К счастью, я понял это сам. В случае этот заставил меня задуматься и о другом. Эти люди, индусы, чьи неубранные трупы лежали в джунглях, когда-то подарили миру учение Будды, а потом вернулись к провинциальному водывелью индуизма с его карнавальными мифами и заморфными богами, поступив здоровный им истинный пример, на как иудеи с приходившим к ним Христом. Я в некотором смысле был духовным наследником древних индусов, жильцом пещер, покинутых ими ещё в средние века. Это было поразительно. Впрочем, так же обстояло и с христианством в Европе. Современный европеец не видит ничего странного в том, чтобы поедать отвергнутые евреями тело их пророка. Эти культуры и духа неисповедимы. Но всё-таки, всё-таки неужели прекрасный бронзовый Будда из Камакура родом из Неситимы? Вся Бирма полна изваяний Будды. сидящих, стоящих, лежащих в паренировании. Их здесь больше, чем статуй Ленина и Сталина в большевистской России. Но раньше я не задумывался над тем, что учение Будды сохранилось в этих джунглях почти в том самом виде, в каком существовало при его жизни. Это был буддизм малой колесницы, которую большая колесница презирала. Редкий мастер дзен не уделит нескольких ядовитых слов последователям сутра И отношение, конечно, передаётся ученикам. Сарказм этот даже не направлен на адептов малой колесницы. Поговорив с оджешными монахами, немного знавшими английский, я понял, что с утрами мы называем совершенно разные вещи. Никто здесь слыхом не слыхивал про сутру Сердца, заучиваемую в нашей секте наизусть. Я прочитал одному монаху мантру оттуда, самую распространённую в дальневосточной махаяне. Её они точно должны были знать. Gya te gya te hare gya te hare so gya te bodhi soga. Оказалось, что у них в ходу другая главная мантра. Почти повторяющийся этот ритмический рисунок. Намо та са багала та арахата сама самбудхаса. Мантра из сутры Сердце, если попытаться перевести её, что сложно сделать, точно означает следующее: Уходящее, уходящее, далеко уходящее, дальше далекого уходящее просветление. Славься. Бирманцы же говорят нечто вроде поклон ему благословенному, совершенному, самопробужденному. Как будто кто-то подменил старинное заклинание другой последовательности слов, близкой по длине извучения. Высокая поэзия и ритуальная формула, возвеличивающая Будду. И в том и в другом случае была красота, но такая разная. В Мантрии с утра сердце билось, сердце возвышенной эпохи Нара. Там были треск сверчка у фряк ветра на воде, отразившиеся в пруду луна, вся поэзия страны Ямато. Берманская формула как бы впитала в себя пыль веков, она завораживала своей древностью. Была, кажется, старше Римской империи и даже походов Александра Македонского. Я мало знал про учение о малой колеснице. Слышал только что оно опирается на сутры палийского канона и содержит строгие правила, регламентирующие каждый монашеский тих. Мне казалось, это просто набор архаичных форм, пустая шелуха зерна, из которого выросло великое дерево мухаяны. Все, что было в этом зерне живого, давно уже приняло другие формы. Так меня учили.